Глава третья Воздушный крейсер «Сикорский» стоял рядом с Токио, спрятавшись среди ветвистых деревьев от глаз любопытных туристов, коих в Японии было довольно большое количество в это время года. Давид открыл глаза, медленно поднялся и вышел из круга медитации. Вставив вену катетер, молодой человек раскрыл ноутбук, и проверил уровень частей сейшина. «Твою мать!» — выругался он и ударил кулаком по столешнице. Дело в том, что Давид всеми силами хотел получить заветную вспышку, но вот уже почти год не наблюдал у себя совершенно никаких изменений. Казалось, что прогресс просто встал в одной точке. «Это все потому, что ты идиот», — сухо произнесла Аскари, — не отрывая взгляд от бумажной газеты, которую сегодня утром принесли агенты. Нет. Это потому, что я слишком мало стараюсь. Недовольно ответил парень и присел рядом с девушкой. Скажи, насколько в среднем у тебя идет прирост? Ну, где-то на 15 единиц в день, но я много медитирую. И что... Помогает? Как видишь? Я слышала, что опытные маги вообще отказываются от сна. Оно и правильно. Зачем зазря тратить время, когда тело можно спокойно зарядить на следующий день? Ну, у этого есть дурные последствия. Давид выпрямил руку. Графин тут же поднялся и налил в стакан воды. Мозг, словно процессор в компьютере, может умереть от перегрузки. Перегореть. Нет умереть. «Ты чего такой вредный?» Оскар отложила газету и взглянула на парня. «Такое ощущение, словно стазис зажарил тебе мозги. Нет. Я держу себя в руках». Давид опечаленно вздохнул и, подняв взглядом стакан, переместил его в руку. «Если госпожа Дубровская узнает про то, что я перестал принимать таблетки, то будет плохо». «Чего?» Оскар буквально подскочила. «Ты вообще в своем уме?» «Я-то думаю, что происходит? Ты перестал пить таблетки? Боже, Давид! Они же лечили тебя! Болезнь может вернуться, тебя вышвырнут из инстанции! Что будешь делать, а? Пойдешь в буфет? На кассу работать? Идиот!» «Не смей меня так называть! Я старший!» — озлобленно прорычал парень, после чего успокоился и сделал глоток. И от таблеток мне становилось только хуже. Они мешали мне ясно мыслить. Все было как будто... «В тумане, понимаешь? Я так больше не мог». «Раньше ты был больше похож на человека». Оскария обреченно вздохнула и, подойдя к Давиду, обняла его. «Почему ты больше не смотришь на меня так, как раньше?» Я отринул все, что отвлекает меня. Парень отставил стакан и слегка отпихнул девушку. «И что в итоге? Что? Ты перестал развиваться. А если произойдет понижение энергии, что тогда?» «Госпожа Дубровская выкинет тебя из отдела, и кому ты потом будешь нужен? Русской мафии? Чтобы тебя простолюдины камнями закидали? Или чтобы повесили под Петербургом, а? Ну что ты молчишь?» Я стал больше концентрироваться на использовании стихий. «Да, там результат есть, я это видела, но без энергии ты не маг», — Аскари взглянула в глаза Давида. «Пойми ты уже, без таблеток тебе нельзя. Ты столько сил и труда вложил, чтобы стать агентом госпожи Дубровской. И сейчас из-за такой дурости готов всем этим рискнуть. Давид, ты же... ты же так предан последней инстанции. Я переживаю за тебя». «Угу». Давид резко поднялся и направился к выходу из кабинета. Аскари, я так больше не могу». «Прекрати общаться со мной, как с другом!» «Раньше мы были больше, чем друзья», — холодно ответила она, и, ударив парня плечом, вышла в коридор. «Закончили, голубки!» — В кабинет. Тут же зашла Дубровская и злорадно усмехнулась. «О, простите, этого больше не повторится, я обещаю!» Давид тут же преклонился на одно колено. «Встань! Мне сейчас не до твоих нежностей!» — холодно произнесла женщина, — и, усевшись в кресло, вытащила из кармана фотокарточку. «У нас появились зацепки. Как выяснилось, высший департамент скрывает от нас информацию. Я обратилась куда следует. Теперь все проверят». «Ох уж этот Кикути. Сместить бы его с должности до прямых доказательств нет». «Что там произошло?» Давид взял фотографию. На ней был запечатлен старинный заброшенный дендрарий и несколько людей в костюмах химической защиты. «Мальчик, Матидзуки Ичиро, студент...» <дум> Дубровская чуть не расхохоталась, но сдержала себя. В «Магической академии, украв костюм активного выживания, каким-то совершенно непонятным образом нашел местоположение Тайсё и освободил принцессу». «Правда?» «В таком случае нам нужно заполучить его показания. Кто его допрашивал? НПА? Департамент?» Ха. «Нету там показаний», — Дубровская щелкнула пальцем и к ней медленно подплыл поднос с графином. «В смысле?» — удивленно переспросил Давид. «После того, как студент уничтожил второго тайсё и спас принцессу, его просто отпустили обратно в академию», — ответила женщина. «Он просто продолжил учиться». Как будто это была, знаешь, какая-то запланированная акция. И что самое интересное, с ним разговаривал только директор. Директор Академии, больше никто. И я никогда не встречала ничего подобного. Мы как будто находимся в центре огромного взрыва, все разбросано в разные стороны и ничего не понятно. Что? Давид был в шоке. Ну как так? А следствие... «Принцессу же похитили!» «Посчитали, что дело закрыто», — скривилась Дубровская. «Преступник мертв. Второй раз. И, мол, они искренне верят в то, что третьего раза, в чем я дико сомневаюсь, не будет. Бред сивой кобылы!» «Вы же сами понимаете, что это невозможно. Его должны были затаскать под опросом, выудить из него все, выжить как лимон до мельчайшей подробности. Вы же помните, что случилось с госпожой Веселовой. А она просто вышла в магазин за косточкой для супа. А тут сам нашел и сам лично спас. Разве это не подозрительно? Я-то все это понимаю. Я даже предполагаю, почему его не стали дальше трогать». «Серьезно?» «Конечно». «Департамент мутит воду. Я пока не знаю, что им надо. Но вскоре обязательно это выясню. Императору, конечно, плевать на все эти внутренние склоки. Ему, как и нам, нужно устранить потенциальную угрозу». «Надо найти парня?» «Нет. Мы имеем право взаимодействовать только с государственными структурами». «Если глава узнает, что мы допросили гражданского, то наш отдел могут быстренько расформировать. Мы выудим информацию. Обязательно выудим. Просто мы сделаем это тихо и незаметно», — хитро улыбнулась Дубровская. «Я к тому, что зачем нам посредники? Если мальчик все сделал, флаг ему в руки. Он и так чуть жизни не лишился. Неужели мы от него отстанем? О, конечно же, нет». Мы возьмем его в оборот, ибо что-то много тут несостыковок. Что-то совсем вся эта ситуация далека от логики и в целом очень напоминает постановку дешевого театра. Вполне вероятно, что был интерес не только департамента, но и академии. Но мы это выясним потом. Сейчас у меня появились выходы. Вот этот человек с черной шевелюрой. «Ага», — Давид внимательно посмотрел на парня, что был изображен на фотокарточке. «Кто это?» «О да, это один из сотрудников Тайсё». «Ну, как вы узнали? Если ты гениальный стратег, то это еще не значит, что твои сотрудники не будут делать глупых ошибок», — пожав плечами, ответила Дубровская. «Я подсунула этому олуху ложные показания с вашими личными делами». Поэтому у Тайсё явно будет интерес к тебе. А Аскари? О, она девочка. Умные не доверяют девочкам. Запомни это, усмехнулась Дубровская. Поэтому ты должен найти этого парня. Наведи все необходимые справки и выйди через него на Тайсё. Он с радостью обговорит с тобой моменты сотрудничества. Уверена... Он захочет, чтобы ты и дальше работал у нас, чтобы выкачивать отсюда информацию. Последняя инстанция. Для террориста подобного уровня это просто... Вау! Погодите, вы сейчас говорите о внедрении в его шайку? Типа того. Ну, в общем, если Тайсё еще хитрее, чем я думаю, и не поведется на провокацию, то придумаем новый план. А теперь вперед! Я хочу, чтобы мой перспективный солдат начал приносить плоды. Да, госпожа, преисполненный чувством ответственности, Давид низко поклонился и выбежал из кабинета. Дубровская дождалась, пока запах в кавычках Давида исчезнет и подошла к небольшому компьютеру. «Я уж думал, что этого не случится». На мониторе появился взрослый мужчина с пышными усами. Поправив дорогой военный китель, он приветственно поклонился. «И вам доброго дня, генерал Прохоров», — улыбнулась женщина. «Решала некоторые вопросы. Простите за задержку». «Как идет расследование?» — поинтересовался генерал и прикурил трубку из красного дерева. Что-то мне не нравится ситуация с департаментом. Мне кажется, они слишком много себе позволяют. По поводу департамента я уже обратилась куда следует. Теперь жду ответ. Кикути и правда нечист на руку. Но пока мы напрямую не вышли к этому, стоит вести себя очень осторожно. Необоснованных обвинений они не потерпят, и это негативно отразится на нашей репутации. Поэтому... «Тут мы будем в режиме ожидания». «Что с тем террористом?» «Мы нашли новые зацепки, генерал», — ответила Дубровская. «Сейчас отправила на задание Давида». «Что за задание?» «Внедрение в группировку Тайсё». «А если его убьют? Я изучал личное дело этого Тайсё». «Какой-то он неадекватный». «Это не проблема, мой генерал». Оскарий я держу под своим крылом, а Давид, он перестал развиваться еще год назад. Боюсь, что сверхновой ему не стать. Так что в любом случае я буду рассматривать еще одну кандидатуру. — Я вас понял, — сухо ответил генерал. — Майор, прошу вас, распределяйте ресурсы рационально. — Да, мой генерал, — Дубровская поклонилась и отключила видеосвязь. — Что же, скорее всего, с Давидом нам придется попрощаться. Громко выдохнув, сет аккуратно вложил гриф штанги в пазы, а затем присел на скамью. — Тяжело идет? — спросил Сакамото, присаживаясь рядом и накидывая полотенце на плечи. — Да вроде нет, — задумчиво ответил Сэт. Просто меня не оставляет в покое мысль, что что-то тут неладное. «Ты это о чем, командир?» «Да все той ночи, когда принцессу похитили. Помнишь?» «Такое не забудешь. Так вот, говорят, департамент уже вытащил обломки крейсера и теперь выясняет, откуда он мог тут взяться. Либо угнали, либо купили у бандитов. Во втором случае будет проще выйти на преступника». «Ну, как сказать?» «Говорят, что это все тот маньяк поясничает», — пожав плечами, ответил то «В общем-то, Сет вытащил телефон и открыл галерею. Мы могли спокойно отследить сигнал и прийти на помощь принцессе, но нас отозвали. И что такого? Директор мудрый, ему виднее. Ты понимаешь, что вместо нас, профессионалов, своего дела он отправил вот...» «Этого мальчишку?» — Сет показал фотографию. «Хм...» Сакамото лишь с подозрением хмыкнул и взглянул на монитор. «Матюдзуки и чиро? Знаешь его?» «Типа того...» — парень почесал затылок. «Дело в том, что он из особого отряда. Какой-то там эксперимент на тему того, что гаммы тоже могут быть пилотами и операторами». «Серьезно?» — командир удивился. «Интересно. Очень интересно...» Директор распорядился, я общался на эту тему с представителями комитета. «Странно, так он еще и гамма». «Именно. И он единственный выжил в той заварушке. Ну, помнишь, с винтоварами? Помню, помню. Первые потери в этом учебном году. Отряд третьекурсников. И Нисимура-сан. Та милашка со второго курса, верно?» «Ага, единственное, что Матидзуки-сан каким-то невероятным образом выжил и вырезал всех бандитов. Мой друг работает в НПА и сказал, что там какая-то дичь. В том плане, что винтоваров зачистили бандиты Тайсё, а бандитов Тайсё зачистил Матидзуки-сан». «Как все запутано. Или... Сет сузил глаза. «Быть может, что этот белобрысый на самом деле в сговоре с маньяком?» «Вряд ли». «Иначе зачем ему спасать принцессу? Да и к тому же, что Академия сюда, кого попала, не берут». «Но не знаю, не знаю. Это странно. Как он нашел их?» «Возможно, что как-то уловил сигнал». Сакамото лишь пожал плечами. «Черт! Не нравится мне все это». Сет отбросил полотенце. «Мне нужна информация по поводу Матидзуки. Ты справишься?» «Командир, зачем ты туда лезешь?» «В академию мог пробраться Крот. Ты сам подумай. Кто такой этот Матидзуки-сан? Ты слышал вообще о таком роде или клане?» «Конечно, слышал. Но, может быть, он просто знакомый?» «Среди простолюдинов фамилия Матидзуки довольно распространена относительно. Ага, вот поэтому и Нарой все, что есть». Сет спрятал телефон и направился к выходу. «Мы отвечаем за безопасность Академии, поэтому должны ликвидировать любую угрозу». «А ты уверен, что дело в нем?» Сакамото поднялся со скамейки и подошел к кулеру с водой. «Что ты имеешь в виду? Ну, может, он просто марионетка?» Сакамото-сан вздохнул Сет. «Предположение в большинстве своем пустой звук». «Давай сперва найдем информацию, а потом уже будем строить догадки. Идет?» «Идет», — сухо ответил парень и надел очки. «И да, командир, что такое?» «У этого особого отряда началась летная практика». «И?» «Матидзуки-сан чуть было не победил Камату». «Что?» И вот мои вторые выходные. Мне очень повезло, что в прошлый раз я успел расквитаться с большинством заказов. Сейчас нужно будет выкроить время для наших производителей синтетиков. Ну и один старый клиент вновь обратился за музыкой к рекламе нового Toyota Land Cruiser. Но это все подождет, ибо сперва нужно сдвинуть огромный камень в виде проекта моей компании». И сможет помочь в этой ситуации только один человек. Войдя в ресторан, я сразу же ее увидел. Никомия, кицуна, обделенная вниманием красивая девушка мафиози, которая очень хочет о ком-то заботиться. Привет, кицуна, сан, улыбнулся я. И попытался поклониться, но Реззю довольно быстро подлетела и, схватив меня, поволокла к своему столику. «Я так скучала! Ну что, как там Академия?» — поинтересовалась она, не сводя с меня ярко-фиолетовых глаз. «Да все так же! Кстати, в прошлый раз забыл тебе рассказать. Я вступил в клуб, и нет, я не в команде болельщиц». Никономи, мелкий засранец!» — усмехнулась Редзю и взлохматила мои волосы. «Да, она была единственной, кому это было позволено делать. Наверняка вступил в бойцовский клуб. Я-то знаю, как ты любишь размахивать кулаками». «О, нет. Дело не в этом. В прошлый раз мы не особо об этом говорили, поэтому расскажу сейчас. На самом деле я накосячил в первый же день». «Серьезно». «Ну так, по мелочи. Один паренек напал на меня, а я его шаркнул об землю». Ой, Реззю нахмурилась и покачала головой. «Аккуратнее там. А то вдруг сломаешь руку или нос какому-нибудь важному огрызку. Мне придется увести тебя из страны». «Да я бы и рад», — на самом деле усмехнулся я в ответ. «Ах ты мелкий!» — Реззю снова стиснула меня и начала махнатить волосы. «В общем...» Столкнулся я с главой дисциплинарного комитета. Я сел за стол и раскрыл меню. «Серьезно?» «Так». Кицуна задумчиво взглянула куда-то в сторону. «Надо вспомнить, кто же там сейчас...» «Ах да, принцесса из Российской империи. Она миленькая». «Все мы миленькие, пока спим зубами к стенке». «На деле стерва еще та». О, «Почти все девочки с мозгами немного стервы. Или много». Тут очень много. Она запихнула меня в театральный клуб. Ого, так ты актер. Ну, с твоей милой мордошкой и не мудрено. Нет, я сценарист. Моей гордости не было предела. Чего? Редзи усмехнулась и удивленно взглянула на меня. Сценарист? А что? Просто... Это как-то девушка явно не знала, что сказать. Странно? Я думала, что милых мальчиков-зайчиков берут в актеры, а не сценаристы. Милые мальчики-зайчики, да за такое я готов покусать тебя, холодно произнес я и вытащил из глаз линзы. Посмотри, правда, мило? Всего-то лишь жуткие разноцветные глаза, как у инопланетянина. Подумаешь? Подумаю, вздохнул я и вставил линзы на место. Кстати, как у инопланетянина... «Забавно. Никогда раньше об этом не задумывался. В общем, я так рада тебя видеть. Что будешь заказывать? Давай, ни в чем себе не отказывай. Исхудал весь за неделю. Вас же там должны откармливать, как поросят на убой». «Что на убой?» — это точно с грустью вздохнул я. «Ой, прости, Некануми. У тебя же подружка умерла. Резью тоже погрустнела». «Да ничего, я лишь отмахнулся. Миека не хотела бы, чтобы мы грустили из-за нее». «Миека? Она тебе нравилась?» «Не сказать, что прям нравилась. Просто она была...» «Солнечным человеком», — улыбнулся я. «Таких сейчас мало». «Ой, бедняжка, не экономи. Но ничего, мы обязательно найдем тебе достойную подружку» а то все эти твои временные отношения из ночной Вероны до добра не доведут. Сколько ты там девчонок оприходовал? М? Хотя, понимаю, ты у нас такой миленький, это не ты на них, а они на тебя. Что до добра не доведут, это точно. Я уже насытился ими вдоволь, поэтому я пока с этим и завязал, — серьезно ответил я, — и, подняв руку, подозвал молоденькую официантку, что курсировала вокруг нас. «Мы готовы сделать заказ». Выбрав приличное количество деликатесов, мы продолжили беседу. «Честно говоря, Китсуна-сан, я подумываю о том, чтобы завести себе фиктивную подружку. Почему фиктивную? Потому что я постарею, пока ищу ту, в которую влюблюсь. А так, пускай будет рядом. Отвлекает на себя внимание, типа... «Аксессуар!» «Фу, экономи!» «Это омерзительно!» «Холодно произнесла Редзю. «Девочки, не игрушки!» «Ой, ладно!» «Больше не буду тебе ничего рассказывать!» «Ну, не обижайся!» «Фиктивную так фиктивную!» «Мне-то без разницы!» «Но учти, если она разобьет тебе сердце, то я ее в асфальт закатаю!» «Красивых девочек много!» «А ты, у Редзю, один!» «Ага, спасибо, мамочка!» М, м м прости, прости, сестренка Редзю», — усмехнулся я. «Горло перегрызу. Ага. Так вот, найду какую-нибудь, какую-нибудь э -э, ненапрягающую, знаешь, чтобы гулять у всех на виду, а потом через пару месяцев, чтобы со скандалом разойтись. Там уже посмотрим, как будет. Разыграю что-нибудь в драматическом стиле». «Ты такой подонок, Ичирокун!» «Весь в Редзю», — хихикнула Кицуна. Ну да, с кем поведешься от того и наберешься, усмехнулся я. Кстати, да-да, Кицуна захлопала длинными ресницами. Я решил, что буду тем, кто я есть. Оформляем знакомство? Завтра же? Не, Кицуна Сан, ты меня не поняла, отмахнулся я. Ну, во-первых, я понял, что не могу удержать свою жестокость. Это все из-за того случая с этим маньяком. Не только. «Конечно, я не могу сказать, что готов прямо сейчас вновь начать заниматься этим, но раз уж я учусь в академии и убийство нехороших парней идет в зачет, то буду снимать таким образом стресс. Нет, ну а что? В любом случае, пока срок не выйдет, я не смогу отказываться. Сама понимаешь». Никономи. Кицуна вдруг погрустнела и отвела взгляд. «Я тут хотела тебе кое-что сказать». «Майзер, наконец-то, сделал тебе предложение?» — хохотнул я. «Кто?» «Майзер, ты издеваешься? Его мамочка пообещала, что если я еще раз появлюсь на пороге их дома со своими качками, она закатает меня в асфальт. Тут уж первый кабинет. Я против них не пойду. Да и Майзер уже выдал мне всю информацию, которую я хотела. Но он же хороший парень при деньгах, ездит на Мерсе. «Ему 39 лет, он живет с родителями, а каждую субботу ездит с отцом на гольф. Он слишком хороший парень, если уж на то пошло», — Китсуна сказала это с ноткой презрения в голосе. «Вы хоть целовались?» «Какое там? Он боится меня, как огня». Я, конечно, ради приличия покараулила его у входа в здание первого кабинета, но потом случился скандал с его мамулей. «Она сказала, что Резю плохая девочка», — усмехнулась она. «Очень плохая», — подхватил я. «Так что там?» «А!» — Рейдзу замешкалась. «Ну, ты сделала документы на роство без моего ведома». М -м -м, «Все! Ничего не скажу!» — фыркнула она и отвернулась. «Ты меня перебиваешь!» «Да ладно! Я больше не буду! Что там?» «Ничего!» «Кстати, — девушка сузила глаза, — «ты никогда не зовешь меня первым просто так. Что случилось?» «О! В общем, я обдумал твои слова!» «И готов принять помощь насчет студии и рекламного холдинга. Но сперва студия, а потом все остальное». «Почему в таком порядке? Разве ты не сможешь на первое время записывать песни у себя? Логичнее было бы сперва заручиться заказами, а потом уже закупить оборудование и построить студию. У меня появился крупный заказчик». «Серьезно? Кто?» – удивилась Рэдзю. «Кикутиминами», – гордо произнес я. «Что?» — Редзю была в шоке. «Ты залез в трусики к Айдалу? «Не лез я никуда. Мы просто друзья». «Ага. Я так папе тоже всегда говорила». «Ну да ладно. И что там с ней?» «Мы договорились, что я до конца ноября записываю ей альбом, а она будет рекламировать нашу студию». «Похоже, и черокун сексуальных дел мастер. Уломать Айдола? Блин!» Был бы ты постарше редзю, не начинай. Фурк-фурк-фурк. В общем, она станет твоим ракетоносителем, верно? Что-то типа этого. До конца ноября? А ты уверен, что успеешь? У тебя же учеба. Я хочу сдружиться с главой дисциплинарного комитета. Залезть в трусики наследницы? Ты либо храбрец, либо идиот. Скорее всего, понемногу. «Да и не буду я никуда лезть. Мне же просто нужно ее расположение». «Ой, да, вам всем по 18 лет. У вас цветущая молодость и черокун. Отрывайся сейчас, ибо пожениться и сесть на задницу всегда успеешь. Вот мне почти тридцать, и я до сих пор все никак сесть не могу». «Потому что все, кто тебе предлагают...» Я вовремя остановился, заметив зажигающий яростью взгляд Резю. «Не экономи. Похоже, твоя храбрость и вправду зашкаливает», — прорычала она. «Да ладно, ладно, я просто пошутил. Да и не собираюсь я ее трогать. Просто я пока даже не решил, каким боком к ней подлезть. Я тут подставился под ее подружку». «Ого! Пришел и снял штаны? Понятно. У кого-то недо... недостаток внимания». «Ага». Получишь сейчас, маленький извращенец. Так вот, я поддался ей на спарринге, а затем задобрил тем, что оставил на нее коалу. Коала? Это что такое? Коала — животное, похожее на плюшевую игрушку из рекламных чипсов. Откуда у тебя коала, Никономи, Ты компенсируешь то, что в детстве у тебя не было собаки. Редзюги-2 не растрогалась. Нет. Просто я нашел это существо, когда защищал лабораторию винтоваров. У него в голове странная металлическая хрень. Не уверен, что это простое животное. Вполне вероятно, что над ним ставили эксперименты. «Бедная плюша». В общем, дело не в этом. Я планировал, что было бы здорово его куда-то пристроить». Но теперь думаю оставить его у себя на подольше. Пока подружка княжны хорошо ко мне относится, то и шансов подружиться с объектом еще больше. Завали ее. Покажи этой леди, кто тут главный. О, что такое? Прости, но ты напоминаешь мне одного приятеля из академии. Да ладно. Я просто пытаюсь настроить тебя на нужный лад. Молодость же и чирокун я бы на твоем месте с твоей-то внешностью и мозгами охмутала бы всех девчонок с потока. А ты ведешь себя как старый заплесневелый курдюк. Или даже нет. Как персонаж из второсортной манги. Цоломудрия, целомудрия, целомудрия. Давай же, отрывайся. Я слышала, что гаммы самые отвязные в этом плане. Ага, знала бы ты, что у них по пятницам творится. Вот видишь... Я зрю в правильном направлении, и да, молодость одна, экономии. Повзрослеешь, будешь жалеть о том, что был таким скучным чуваком. Я сам решу, кем и когда мне быть. — Оть, как мы заговорили! — злорадно усмехнулась Редзю и чуть было не выскочила из-за стола, чтобы вновь меня затискать. Но на мое спасение принесли блюдо, и я остался в безопасности. В общем, кицуна сан Ты говорила про то, что есть на примете люди. Мне нужен доверенный человек, которому я смогу передать управление будущей компанией. Процесс по документам я запущу в понедельник. У нас как раз комендантский час закончился. Ну и со всем остальным буду разбираться по мере поступления вопросов. Окей. С людьми вообще проблем нет. Что-то еще? Здание, где может разместиться будущая студия. Ну и... «Музыканты, желательно с опытом работы в направлении электронной музыки». «Бухгалтерия, это прямо обязательно. Финансами я, конечно, могу заниматься сам, но вот с налогами может возникнуть запара». «Ну, в общем, все это я перекладываю на тебя». «Наконец-то ты хоть что-то попросил». «О, поверь, Китсу Несан, это только начало». После обеда с Рейдзю я направился в Аракава, один из специальных районов Токио. Я особо не углублялся в юридическую составляющую, но в середине 20 века они перешли под контроль префектуры. У них там что-то вроде города в городе. Даже своя мэрия есть. Я слышал, что раньше Аракава был аграрным районом, там выращивали пшеницу и некоторые виды овощей в промышленных масштабах, но во второй половине 20 века район переделали в промышленный. На данный момент там располагался один из самых крупных моторотракторных заводов Японии – Исеки. Я пересек мост Сирийхаги и проехался по торговому кварталу. Людей тут как килег в банке. «Где-то здесь располагалась фабрика Нисимуры Сана. Благо, что мы успели познакомиться на похоронах Миека. Не скажу, что повод хороший, но я запомнился ему, а это уже плюс». А вообще для меня было очень странным и подозрительным, почему Нисимура Сан так легко согласился на эту встречу. «Все же короткого диалога недостаточно, чтобы смело звать незнакомца в гости». А может быть, это я старый паранойк? Но опять же, все могло быть гораздо проще, чем я предполагал. Возможно, разговаривая с друзьями, Миека, он хотел вспомнить о ней. На мгновение создать иллюзию, что она все еще с нами. Что-то я слишком драматизирую. Просто поговорю, и все тут Фабрика по пошиву одежды очень напоминала завод по производству смартфонов. В прошлой жизни заводы, на которых мне довелось побывать, больше напоминали аварийные здания под снос, которые по ошибке построили рядом с огромными трубами. Тут же все выглядело куда более достойно и приятно для глаза. На КПП я представился и меня сразу же пропустили. На пороге главного здания стоял молодой человек в черном деловом костюме и очках. Увидев меня, он низко поклонился и, широко улыбнувшись, жестом пригласил зайти. «Доброго дня, Матидзуки-сан. Меня зовут Гаэби Кей. Я помощник господина Нисимуры и сопровожу вас. Очень рад встрече». Я также низко поклонился в ответ». «Казалось, что Гаэби Сан хочет о чем-то со мной поговорить, но дико сдерживается. В целом, что удивительно, он вызывал впечатление очень дружелюбного и общительного человека. Опять же, мы в Японии, тут не принято выдавать тирады незнакомым людям. А вот будь мы в Лондоне, там каждая собака тебя обо всем расспросит и расскажет столько ненужной информации, что просто ужас. Но это ладно». Мы шли по просторному коридору. Порой из кабинетов выходили местные сотрудники. Форма у всех была строго одинаковая, вплоть до мельчайших деталей. Синий комбинезон, коричневые башмаки и золотые нашивки на плечах. «Мы пришли. Прошу вас». Гайя Бессан поклонился и услужливо открыл дверь. «Благодарю». Я поклонился в ответ и зашел в кабинет. «Ну, что я могу сказать?» Выглядело все скромно. Правда, я ожидал, что тут будет огромный кабинет со шкафами из красного дерева, столом из черного дуба и шикарное кресло из кожи серого носорога. Но тут было очень скромно. Стол обычный, стул простой, офисный. На полу стоял кулер с водой, а на небольшой тумбочке старенькая микроволновка». Это странно, ибо у японцев не принято держать технику, которая старше пяти лет. Ее стоило утилизировать, ибо у японцев настоящий культ мусора. Ничего не лежит без дела. Ограниченность в ресурсах оставляет мощный отпечаток даже в этом мире. Нисимура Сама стоял возле окна и отреченно смотрел в небо. «Добрый день, Нисимура Сама», – поздоровался я и низко поклонился. Ой, мужчина чуть не подпрыгнул, но, придя в себя, натянул дежурную улыбку. «Матидзуки-сан! Рад вас видеть! Присаживайтесь!» В итоге я сел на старенький стул, а Нисимура пристроился на свое место. «Итак, Матидзуки-сан, чем обязан твоему визиту?» «О, на самом деле, тема, возможно, не очень хорошая. Ай, отбросим все эти формальности!» — улыбнулся Нисимура. «Друзья моей дочери, мои друзья. Таков наш семейный закон». «Хорошо». Я приготовил небольшой план разговора, чтобы аккуратно выудить информацию. «Дело в том, что совсем недавно я выяснил, что у нас с Миякотян гораздо больше общего, чем я предполагал». «Так», — Несимора придвинулся вперед, — Крючок сработал, и разговор его заинтересовал. Сейчас будем аккуратно выуживать информацию дальше. «Она много говорила о вас и... госпоже Нисимуре, «О, Чио была восхитительной женщиной. Миека пошла в нее». Нисимур на мгновение погрустнел и, вновь улыбнувшись, взглянул на меня. «К сожалению, я некровный отец Миека. Да, она говорила об этом». «Но, опять же, я считаю, что главное — ваша забота и любовь». От этих слов мужчина явно растрогался. «Отлично, теперь он открыт. Кстати, может быть, мне попросить у Володи роль в какой-нибудь пьесе? Мне кажется, задатки актера у меня есть. Да не, я шучу. Какой из меня актер?» «Я тоже всегда так думал. Обычно дети не могут привыкнуть к новому отцу». Чужой человек, отчим. Меня всегда пугало это слово. несимура поежился. На ассоциативном уровне представляешь алкаша в грязной майке и с ремнем в руках, что каждый день будет бить тебя. «Ну, тут дело в стереотипах», — пожав плечами, ответил я. «Вы же стали для Мия Котян истинным отцом». «Плохим отцом», — вздохнул Нисимура и взял в руки бумажного лебедя. Оригами? Ну, конечно. Миека и ее мама наверняка делали для него игрушки на память. И, к сожалению, не зря. «Вы не виноваты, Несимура сама», — продолжил я. «Миека была солнечным человеком, и то, что с ней произошло, просто ужасная случайность». «Ну да, глаза Несимуры были на мокром месте. Но я пришел к вам не только для того, чтобы вспомнить Миека», я плавно сделал голос более серьезным. «Дело в том, что мои родители погибли, я совсем ничего о них не знаю. Не так давно я нашел документы, в которых упоминается одна фамилия. Этот человек работал вместе с моим отцом. Цубаса-сан», — Несимура помрачнел, — «как вы догадались? Было бы странно, если бы я не знал биологического отца Миека», — с грустью улыбнулся он. Да и контекст был сразу понятен. «Я должен его найти». Ха. «Я знаю этого подонка». Мужчина поднялся и вновь направился к окну. «И тут дело вовсе не в том, что он был мужем Чио». «Ну, да ладно. Матидзуки-сан, я знал вашего отца». «Серьезно? Вот это было неожиданно». «Конечно, не так хорошо, как тот же Цубаса-сан, но...» мы неоднократно пересекались. Так, схожие интересы. В прошлом я серьезно увлекался генетикой, но успел вовремя остановиться. Игры в Бога Матидзуки-сан до добра не доводят. Ваш отец, простите, тому самый яркий пример. О, не извиняйтесь, я уже прочитал много про него. «В таком случае я бы настоятельно рекомендовал вам выбросить этого человека из жизни». И Цубасу Сана желательно тоже. «Дело не только в этом. Я хотел бы кое-что узнать. К сожалению, я не могу вам сейчас об этом рассказать. Это очень личное. Но мне нужно найти Цубасу Сана. Вы не знаете, где он может быть?» с надеждой спросил я. «Путь силы тернист», — вдруг произнес Нисимура совершенно холодным голосом. «Желая узнать истину, можно утонуть во мраке». «Дело не совсем в этом. Я не хочу участвовать в экспериментах. Мне просто нужно кое-что узнать о моей семье». «Да будет так», — сухо ответил Несимура и, вырвав из блокнота листочек, написал на нем адрес. «После одного случая я приглядываю за ним. Обычно он обитает тут. Не мое дело, — я взял бумажку, — но зачем вы за ним следите?» Субаса-сан давно перестал быть... человеком. Это... псих. Душевнобольной маньяк. Но почему? Он свято верил, что мертвого человека можно вернуть с того света. Даже пытался раскопать мою... Миссимура закрыл глаза. Я совершенно случайно нашел его там с лопатой. Он почти раскопал гроб. «Это ужасно!» «Согласен», — вдохнул Несимура. «Поэтому я и предупреждаю вас, Матидзуки-сан, будьте аккуратнее со своими желаниями». Честно говоря, это заставило меня задуматься. С одной стороны, все было предельно ясно. Цубаса-сан, конечно же, был в курсе того, что душа, по теории, Ютаки бессмертна. И предположим, что тело и сан нужно было для ДНК». Это ладно. Но как он собрался вылавливать ее? Ютака сразу сказал, что без ловушки душа может улететь очень далеко. Да что там Ютака? Я сам на своем примере это почувствовал. Не сходится. Что-то слишком много загадок. Я покинул фабрику в смешанных чувствах. Вечерела. На улицах города собирались пробки. Офисный планктон покидал работу и плотными рядами двигался в сторону спальных районов. Я пропустил три или четыре скорые, что торопились куда-то вглубь города. Интересно, что случилось? В записке Нисимуры было указано, что Цубаса-сан жил в трущобах где-то на побережье. Да-да, хоть и звучит довольно интригующе, жил на побережье... Но на деле там просто мини-городок рабочего класса. Там живут грузчики, официанты и продавцы из обычных магазинов. Кстати, насколько мне не изменяет память, там еще одно время пытались обустроиться рыбаки. Даже небольшой причал для них поставили. Я припарковал мотоцикл возле небольшой постройки, обклеенной объявлениями о подработке, и направился искать нужный дом». Люди, что тут обитали, с подозрением смотрели на меня. Кто-то сразу прятался в дом, видимо, наученный жизнью, кто-то просто замирал и тихо сверлил меня недовольным взглядом. Найдя нужный дом, ну, как дом, это скорее гараж. Так вот, найдя то самое место, которое указал Несимура, я подошел к ржавой двери и постучался. На улице начинало темнеть, поэтому в большинстве окон горел свет. Чуть выше двери у гаража тоже было окошко, но оттуда зияла непроглядная темнота. Ну да, люди бывают по расписанию только в фильмах и книгах. Меня всегда это немного убивало. Вот ты пришел, и человек на месте, как будто только и ждал, когда агенты ФБР... Милицейские с улицы разбитых фонарей, или еще кто постучится в их дверь. Вполне возможно, что Цубаса просто куда-то свалил, но. Почти в любой ситуации есть но А вдруг он вообще тут не живет? Что если Нисимура его упустил и не владеет свежей информацией? Как вариант Я огляделся и увидел рослого мужика в рабочей робе. Он ремонтировал старенький пикап и, казалось, не замечал никого вокруг. Ну что поделать? Все остальные каким-то невероятным образом успели разбежаться по домам. Странный райончик. «Простите?» — я подошел к мужику в робе. «Я ищу одного человека». «Шел бы ты отсюда, аристократик!» — буркнул мужик мне в ответ — не отрываясь от копошения под капотом. «Я не аристократ». «Да ладно!» Он вытянулся в полный рост и, наконец, обратил на меня уставший взор. «Простые люди редко заходят сюда. А вот аристократы искренне верят, что пролетариат — бесчувственные звиньи, над которыми можно издеваться, даже странно. Почему же они не приходят в шахты к синтетикам и не издеваются над ними?» «Я не намерен над вами издеваться. Меня зовут Матидзуки Ичиро. Просто я ищу тут одного человека. Он знал моих родителей. Я никогда не был сторонником понтов. Расскажи сразу то, что хочешь узнать, чтобы сломать стену недоверия, и все». «Знал твоих родителей?» Мужик призадумался. «Матидзуки...» хм. «Да безумие знакомая фамилия. Никак не могу вспомнить, где я ее слышал». «Ума не приложу», — пожав плечами, ответил я. «Мне нужен Субаса-сан». «Что?» — глаза мужика расширились от удивления. «Зачем? Ты хоть в курсе, что это помешанный псих?» «Мне не важно, псих он или нет. Я просто хочу найти его». «Ну, что могу сказать? Его тут давненько не видели. Не знаю, что с ним произошло. Он ни с кем толком не общался». «Печально». «Вздохнул я. Простите, а можно вопрос?» «Валяй!» — мужик вновь залез под капот своего пикапа. «У вас же тут живут рабочие?» «Ну да. Обслуживающий персонал, который <смех> не может найти себе местечко в городе. А что?» «Что с вами делают аристократы?» «Ну, портят имущество, наносят увечья. Мы жаловались в НПА». «Так ведь они и с ними заодно!» — грустно улыбнулся мужик. «Если ты и правда простолюдин, советуй делать ноги из этой дыры. Да и с Субасой лучше не связываться». «Это я решу сам, но спасибо!» — ответил я и, поклонившись, направился к своему мотоциклу. Честно говоря, внутри было чувство некоего разочарования. «Да и вообще, какого хрена?» Я шел на поводу у компьютера, который мог представиться кем угодно, и я молчу, что это вообще могла быть уловка Тайсе. Быть может, мне действительно лучше не лезть в эту кашу и пока заниматься своей жизнью. Наивно полагать, что я избранный или что-то в этом роде, обычный выведенный в пробирке парень с видоизмененным геномом. Блин, да если бы мне в прошлой жизни рассказали об этом, я бы ответил, вы чокнулись, уму непостижимо, но я там, где я есть, и я тот, кто я есть. Этот мир показал свои зубы, а теперь я покажу ему свои. Да, я никогда не был супергероем, а коли не был, то я считаю, что нефиг и начинать. Тринадцать лет я размышлял о том, что моя прошлая жизнь была неправильной. На каких основаниях? Что этому поспособствовало? Во всех ситуациях виноват только я. Доверился старому боссу? Моя вина. Не увез свою семью в Сибирь? Моя вина. Не обложил дом охраной, хотя мог. Чья вина? Черного плаща? Шучу. Моя, конечно. Вот это и есть опыт. Осознание того, что нельзя впадать в крайности – Осознание того, что вся ответственность за произошедшее перед попаданием в новый мир, лежит только на мне. А теперь давай подумаем. Уверен, что у тебя есть понимание такого термина, как «адаптация». Да, ты знаешь его. Так вот, каждый живой организм старается адаптироваться под окружающие условия. Мир сам рассказывает тебе о том, как лучше жить – а я не понимал этого. Все эти тринадцать лет наивно полагая, что нужно просто быть хорошим. Дурак, что тут взять? Обидно, конечно, что осознание пришло при столь трагичных обстоятельствах. Но лучше поздно, чем никогда. Да и согласись, рано или поздно любой устанет подставлять вторую щеку. Сев на мотоцикл, я надел шлем и вставил ключ в замок зажигания. Где-то позади раздалось тарахтение. Я повернул голову и увидел целую ораву мотоциклистов, которые ехали прямиком в мою сторону. Человек десять, не меньше. Интересно, ребята решили поиграть с судьбой или же просто катаются? Когда они начали меня окружать, я понял, что все-таки поиграть с судьбой. «Что же, ладно, мне даже самому интересно, чего именно им от меня надо, хотя тут важнее то, что они получат в итоге». эй — прогаркал один из мотоциклистов, что был очень похож на панка. Волосы ярко-малинового цвета были подняты в причудливый ежик. Мне больше понравилась куртка черная и с шипами, которые торчали в разные стороны. «Хм!» «Это не гопники с улицы, да и откуда у гопников деньги на БМВ, Кавасаки и Дукати?» «Чем могу помочь?» — спокойно поинтересовался я, не снимая шлем. «А ты культурный!» — хохотнул Малиновый. «Классная тачка!» — это мотоцикл. «Ребята, у нас тут похожих капитан очевидность!» «Почему все начальники банд так не смешно шутят?» но подпевала же громко, заржали, словно кони. «Слушай, Кэп, у меня к тебе деловое предложение. Значит, мы э, берем твою тачку, и ты идешь домой пешком». «Пешком?» — я улыбнулся. «Как тебя зовут, приятель?» «Бугор!» — гордо произнес Малиновый. «Блин, Малиновый бугор, это шикарно!» «Бугор? Хорошо. У меня встречное предложение». «Вы сейчас едете отсюда нахрен, и я оставлю ваши кости в целости и сохранности. Идет?» О -о -о, Бугор явно получал от происходящего удовольствие. «Храбрость или глупость? Я думаю, что второе». Тем временем подпевал повскакивали со своих мотоциклов и, помахивая стандартным гопниковским оружием типа бейсбольных бит и цепей, начали потихоньку двигать в мою сторону. «Знаешь, наглость порой хорошо вознаграждается», — усмехнулся малиновый бугор. «Но это не тот случай. Ребята, оккультурьте этого выскочку». Гопники ускорились, я аккуратно поставил свой мотоцикл на подножку. «Нападать на незнакомцев очень чревато необратимыми последствиями. Это как играть в русскую рулетку, черт знает, когда твои мозги могут оказаться на полу. Но сейчас им попалась камера с патроном. Бах!» Кстати. «Сомнений быть не может, это явно аристократы, ибо, как я уже говорил, гопники просто не могут себе позволить подобные транспортные средства. Ну и очень повезло, что я в шлеме, да и номеров на моем мотоцикле нет, так что за последствия можно не переживать». «Ну что, малой, попрыгаем?» Первым ко мне подошел здоровяк с цепью. «Почему они не набросились на меня все сразу? Это, по меньшей мере, сэкономило бы мне время». Выхватив цепь из рук здоровяка, я четким ударом сломал ему коленную чашечку. «Надеюсь, что ты не в курсе, какие «приятные» в кавычках, чувства испытывает пострадавший при этой травме. Сперва такое ощущение, словно ногу парализовало. Долю секунды ты чувствуешь лишь холод, а затем... Начинается адская боль. Бугай взвыл и тут же повалился на землю, держась за коленку». Я вырубил его ударом ноги по наглой роже. Остальные, увидев, что их друг храбро пал в бою, буквально накинулись на меня. Ну, наконец-то. Все и сразу, как по заказу. Чтобы не дать уродам окучить меня толпой, я перекинул одного через себя. Его тело на мгновение остановило беснующуюся толпу. А вот теперь у меня есть преимущество. Они нападали по два-три человека. Это намного проще. Первой тройки игроков я устроил целое секундное представление. Первый замахнулся битой, но я тут же вырвал ее из руки и одним ударом отправил его сознание в звездный полет. Второй и третий уже попытались схватить меня, но им повезло меньше. Второму я буквально вбил нос в череп, отчего тот сразу повалился, а третьего вырубил точным ударом в шею. Дальше подбежали еще двое, и, к сожалению... Я не рассчитал силу удара. Кровь брызнула в разные стороны, и гопник повалился на землю с пробитой головой. Второй издал невероятный звук, что-то среднее между разъяренным медведем и криком зайца, который угодил в тиски. Он истерично помахивал цепью, но и его ожидала довольно жестокая участь. Я долбанул ему по колену, а затем вырубил ударом по затылку. Трое гопников посчитали, что их участие в драке будет лишним, и дали дёру, пешком. «Парни, а как же тачки?» — усмехнувшись, крикнул я им вслед. Малиновый бугор с ужасом наблюдал за всей этой картиной. «Ну что?» — поинтересовался я, с размаху пнув одного из лежащих по голове. «Бугор? Хотя нет. Ты скорее так, бугорок. У тебя коленки затряслись» и чувствует мое сердце, что не от ярости. «Урод!» — завизжал лидер павшей банды и, вытащив нож, с рыком набросился на меня. «С ножом? Против меня? Это он зря!» Я остановил его и сломал руку так, что он сам себе вставил клинок в плечо. «А, сука!» — заверещал он. «Еще какая!» — улыбнулся я и отбросил ублюдка на землю. «Кто к нам с чем и зачем, тот от того и этого». Хе -хе. Я подобрал одну из безбольных бит и начал дубасить их транспортные средства. Не жалко ли мне портить такое произведение искусства? «Нет, мне вообще плевать. А эти товарищи, возможно, чему-то научатся. Хотя вряд ли. Не хочу себя оправдывать. Просто когда еще мне выпадет шанс расфигачить дукати бейсбольной битой?» Мы найдем тебя! прохрипел малиновый бугор. От тебя ничего не останется. Ты все папе расскажешь, поинтересовался я. Ну, расскажи. Расскажи о том, как какой-то утырок раскидал всю твою банду и расфигачил ваши тачки. Бесят люди, которые называют мотоциклы тачками. Прям бех! -е -е. Размахнувшись, я долбанул ногой по носу бугра и направился к своему мотоциклу. «Спасибо вам большое!» Из ближайшего дома выбежал мужичок небольшого роста и поклонился мне. «Эм, за что?» — поинтересовался я. «Вы спасли наш район от очередного разрушения и наказали их». «Я никого не наказывал, а просто защищал подарок», — сухо ответил я и поехал к выходу с района. Дядька лишь проводил меня удивленным взглядом. «Больше всего ненавижу незаслуженную славу». Я не герой, и мне вообще плевать, что будет с этим рабочим районом. После такой перебранки определенно хочется выпить, и если изначально я хотел вдарить по пивку, то теперь мое желание было устремлено к виске или хорошему бренди. На эти выходные... Ее высочество решило остаться с незадачливой подругой, которая за спасенную репутацию помогала Матидзуки-сану с его новым питомцем. Да, и княжна прекрасно понимала, что Камата была в диком восторге от сложившейся ситуации. Открыв дверь, ее высочество увидело довольно странную картину — Уйти, моя радость, моя прелесть, я так тебя люблю", мурлыкала Комата, терясь щеками об испуганное животное, которое с надеждой взглянуло на гостью. "А сами", вздохнула княжна, "это не плюшевая игрушка, а живое существо. Я знаю, госпожа. Правда, он очень милый", Маниакально улыбнувшись, спросила Комата и прижала зверька к себе. «Мне кажется, ему хочется немного свободы». «Нет, я потом еще с ним долго не увижусь. Этот дурак Матидзуки-сан вечно где-то пропадает. Мобу плохо в одиночестве». «Да», — княжна озадаченно взглянула на Коалу. Тот, в свою очередь, всем своим видом показывал обратное. «Что-то я сомневаюсь. Ладно, это будет на твоей совести». «Не переживайте, все будет хорошо», — ответила Комата, — И влюбленно взглянула на моба. Правда, прелесть моя! Милости, вздохнула княжная и присела на стул с неким недоверием, оглядывая комнату Матидзуки. Надо бы поговорить с директором о том, что у Гам, как бы это сказать, слишком простенько, что ли? А ведь многие из них из известных родов и кланов. Ой, да, нужно привыкать, что роскошь это лишнее. «Я считаю, что в комнате должно быть только самое необходимое, и у них оно есть», — серьезно произнесла Асами. «И это говорит мне та, у которой в комнате стоит огромное джакузи?» — сузив глаза, произнесла княжна. «Это необходимость. Без джакузи моя кожа одрябнет и станет некрасивой», — поспешила оправдаться Камата. «Угу». «Ой!» — у княжны в кармане пиджака завибрировал телефон, и она поспешила ответить. «Слушаю!» «Ваше высочество!» — пропел мужской голос в динамике мобильника. «Приветствую вас! Граф Меньшиков беспокоит!» «О, граф!» — рада слышать. Девушка улыбнулась и тут же, поднявшись со стула, направилась в коридор пустого общежития. «Чего хотели?» «Дело в том, что нам только что пришло известие...» «Принц Винсент, сын Кайзера, Фридриха Девятого, хочет приехать к вам на смотрины». Ха Княжна лишь злорадно усмехнулась. «Знаете, что я хотел бы ему передать? Хочется, перехочется. Вот еще. Буду на смотрины ходить у всяких маменьких сынков». «Ваше высочество, в том-то и проблема. Его величество весьма заинтересовался». «Что?» Княжна тут же побледнела. «Это... «Почему? Что нам может светить в Германии? Она же меньше Саратовской губернии, да и ресурсов там кот наплакал. А про влияние я вообще молчу. Что за бред?» «Ваш отец сказал, я ничего не могу с этим поделать», — грустью ответил граф. О, «Боже!» — обреченно выдохнула девушка. «И когда этот принц хочет приехать...» «В письме точно не говорится. На следующей неделе они обязательно свяжутся с нами по телефону. Мы обсудим время и сообщим вам». «Граф, вы же понимаете, что это недопустимо?» «Отчего же? Принц хорош собой, и у него много денег. Не больше, чем у вас, но все же в голосе графа звучала улыбка». «Ох, это плохо, очень плохо». «Не хотите?» Нет. Что же, тогда, может быть, я могу вам чем-то помочь? Граф, я была бы вам очень благодарна, если бы вы держали меня в курсе событий. Всех? Вообще всех. Пишите мне в мессенджер. Но, ваше высочество, если кто-нибудь узнает... Это приказ. Я вас услышал. Граф с облегчением выдохнул. Тогда будем на связи. Всего вам доброго. «До встречи!» — ответила княжна и, спрятав телефон в карман, зашла обратно в комнату Матидзуки. «Госпожа, на вас лица нет!» — обеспокоенно произнесла Асами. «Еще бы оно было!» — вздохнула княжна. «Случилось то, чего я так не хотела. Что же?» «Отец!» — заинтересовался в потенциальном женихе. «Серьезно?» — девушка раскрыла рот от удивления. Не сочтите за грубость, но кого император счел достойным своей драгоценнейшей дочери, сын Кайзера Фридриха? Принц Германии? Но он же вроде милый, не сумач, а с большим животом. О, дело не в этом. Я не хочу, понимаешь, это же, это же отвратительно. Решил жениться на мне. С чего? Он же меня даже не знает, раздраженно ответила княжна. Понимаю, если бы мы с детства дружили или хотя бы просто виделись вживую, как вот он так решил? Проснулся утром и такой, а не жениться ли мне на принцессе Российской империи? Почему нет? А сами? Ты хоть раз просыпалась с мыслью о том, что тебе нужно выйти за кого-нибудь замуж. Но таковы правила. Вы же сами всегда говорили, что о аристократии к черту строго произнесла княжна. «Я ему покажу». «Кому?» «Принцу этому». «Так, надо бы придумать план. Надо намекнуть этому нахалу, что мое сердце уже занято другим». Княжна сузила глаза и взглянула в окно. «Ну, я думаю, что у вас уже все есть?» Камата хитро улыбнулась, погладив по голове затисканного моба. «Прямо у вас в руках». О, княжна тоже хитро улыбнулась и взглянула на коалу. Вот за что я тебя люблю, Асами, так это за твою внезапно просыпающуюся соображалку. Но это не тот человек, который вот так просто согласится, он не дурак и прекрасно знает, с какими последствиями ему придется столкнуться, произнесла Асами. Думаешь, меня это волнует, злорадно улыбнувшись, ответила княжна. Он сам полез в пекло, поэтому пускай теперь отдувается. «Выдьяволица! Ты мне льстишь!» — мило улыбнувшись, промурлыкала княжна. «Ибо это еще цветочки!»